Глава 9. Когда мы подъехали к дому, первое, что я услышала, странно высокий заลิвестый лай Майя. Обычно мой пёс лает гоулко, внушительно, но сейчас зверёж подвывал от нетерпения. Он метался вдоль ограды, давно уже вытоптав в снегу широкую трассу, похожую на работу снегоуборочной машины. Заметив приближающийся автомобиль, пёс взвыл, встал на задние лапы и принёс из-крести ворота, стараясь открыть их побыстрее и активно мешая сделать это садовнику. Понадобилось минут 5 и человек-этери, чтобы оттащить упирающегося пса от ограды, и картех аж из двух автомобилей медленно въехал на территорию виллы. Выбраться из машины нам с дочкой помогали все имеющиеся в наличии мужчины: Сергей Львович, его сын Артур и Винсент. Такое скопление gallantных кавалеров на одном квадратном метре дало эффект обратный ожидаемому. Мужчины топтались и сопели, активно мешая друг другу, но несмотря на их усилия, из машины мы всё же выбраться смогли. И наше появление придало Мае дополнительные силы. Радостный взвизг, мощный рывок, и все три фиксатора валятся в снег, а к нам несётся гигантская мохнатая торпеда. "Мая, осторожнее!" едва успела выкрикнуть я, прижимая дочку покрепче. Но, как оказалось, приготовиться к встрече надо было вовсе не нам. В следующее мгновение в снег полетели все мои кавалеры, а вокруг нас образовался снежный торнадо. Май нарезал круги, пытаясь выплеснуть переполнявшие его эмоции. Он лаял, он повизгивал от счастья, он умудрялся извиваться всем телом во время прыжков. "Заверёнок ж мой хороший, я тоже рада тебя видеть". Оказалось вдруг, что я реву. "Нет, ну ничего себе. Такими темпами я скоро начну выписывать журнал Счастливая домохозяйка, рыдать над женскими романами и печь пироги по воскресеньям". "Нет, пироги это уже слишком". Уставший пёс наконец угомонился, шлёпнулся на попу и радостно заолыбался, свесив язык чище. Но хвост успокаиваться не желал и продолжал интенсивно мести остатки снега. Май познакомся с этой Никой. Я поднесла малышку поближе к Собакевичу. А, нушка, осторожнее. Сергей Львович, отряхивавший снег с одежды, рефлекторно дёрнулся к нам. Ты с ума сошла? Я шарашно замолчал. Потому что Никола облобнулась, глядя псу в глаза, что-то заворковало. Майнер натопорил уши и внимательно слушал её. Потом его страшненькая, исполосанная шрамами мордуленце осветилось бесконечной нежностью и преданностью. Он смешно притявкнул и лизнул малышку в нос. Ну Но как в нос, учитывая размер языка, вместе с носом было зализано всё, не спрятанное в комбинезоне. Уличка, она что, с собакой разговаривала сейчас? Инга не сводила восторженного взгляда со сладкой парочки. Ну что ты, доченька, улыбнулась Алина. Ника просто голлит, как все младенцы. Нет, мам, ты ничего не понимаешь, они разговаривают. Ага, хмыкнул Артур. Обсуждают последние новости. Винсент многозначительно посмотрел на меня и промолчал. Наконец мы вошли в дом, и я не удержалась от восторженного: "Ах! Так, срочно надо восстанавливать форму, иначе воскресные пироги из виртуальных станут реальными". Но дом Сашки и компании украсили всё же здорово. Много бело-розового, цветы, шары, драпировка, подушки, а моя спальня преобразилась полностью. За то время, пока я отсутствовала, Саша сделала там ремонт. Теперь это была наша с дочкой комната, и это отразилось и на отделке, и на меблировке. Рядом с моей кроватью появилась детская, завешенная полупрозрачным пологом кроватка, и много ещё всего нужного и очень красивого. Пока внизу готовили праздничный стол, я переодела дочку, покормила и уложила спать. Индиго она или нет, но покушать и поспать любит, как и положено здоровому малышу. А потом пошла в душ, потому что очень хотелось побыстрее смыть себя и оставить в прошлом запах больницы, немощи и смерти. Вот только шрамы в прошлом увы не оставишь. Ну и ладно, ну и пусть. Зато с моей дочкой всё в порядке. Вниз я спустилась где-то через полчаса. Народ, скучавший в гостиной, увидев меня, оживился и потянулся в столовую. Я не мудрено, ведь сегодня фрау Мюллер превзошла себя, завалив кулинарными изысками стол. А учитывая, что у себя наши фрау и так довольно впечатляющая, атака на вкусовые рецепторы была явно заимствована из плана Барбароса. Гены ничего не поделаешь. Но и у нас гены имеются. Мы Барбароса в своё время отправили к Барбосам, справились и сейчас. Тем более, что союзник второй фронт открыл. Винсент Марэнна держался достойно. Трапеза растянулась почти на 3 часа. Еле болтали, болтали, еле о горячее, о горячее номер 2, о десерт, о кофе, о десерт номер 2, о глитвейн в конце концов. Правда, мне от конца концов пришлось отказаться. Да, знаю, что потеряла, но не кипить пока рановато. Словно в ответ на мои страдания сверху послышался в начале призывный лай, а потом возмущённый плач. Мая не отходившая теперь от малышки ни на шаг и дежурившая у кроватки сигнализировал, что мамаше пора вернуться к исполнению прямых обязанностей. А то уж-то её увлеклась краевыми, а ребёнок проголодался. Выспавшаяся Ника оставаться в кроватке не желала категорически. Она бузила и ныла. Пришлось взять её с собой и спуститься к народу под конвоем Мая. Появление главной виновницы торжества было встречено коллективным сьюсюканьем. Виновница же виноватой себя не чувствовала, радостно агукала, ворковала и голькала. Её шоче тёмные волосата распушились, щёчки раскраснелись, глаза широко распахнулись. Ребёнок активно радовался жизни и с удовольствием переходил с рук на руки. А я, воспользовавшись ажитажем вокруг дочки, села в кресло рядом с Сергеем Львовичем, который блаженствовал у камина с кружкой глентвейна в руках. "Ну что, Аннушка?" Левандовский, не отрывая взгляда от пляшущих языков пламени, улыбнулся. Всё хорошо? Вы же знаете, что нет. Раздался звучный чпок. Это генерал с трудом оторвал тяжелый взгляд от огня и подарил его мне. Взгляд от столь бесцеремонного обращения получился слегка удивлённым. Почему? Сергей Львович, вы отличный профессионал в своей области, но актёрские способности у вас на нулевом уровне, если не ниже, усмехнулась я. А ниже это как? Но это когда монолог Чатского в исполнении Чайханчика Исмаила из Ферганы звучит убедительнее, чем ваши слова. И не пытайтесь увести разговор в сторону, не получится. Никого никуда я не веду, Сергей Львович тяжело вздохнул. Просто надеялся, что этой темой мы касаться не будем. Будем, я помолчала, собираясь с духом. Дух никак не мог сообразить, зачем, куда и как быстро надо собираться, бестолково метался и мешал говорить. Но я справилась. Я не стану спрашивать, почему от меня всё это время скрывали правду, лишь и в газеты и телевидение, разумеется, для моего же блага. А вот сарказм здесь неуместен, вспомнив в каком состоянии тебя привезли в Москву. Но потом-то моё состояние улучшилось. И что? Что ты могла сделать? Что изменить? Ситуация практически безнадёжная. Алексей жив, и в то же время его нет. Того прежнего Алексея нет. Пожалуйста, прошу вас. Я с трудом сдерживала слёзы. Расскажите мне всё, что произошло, начиная с момента автокатастрофы и по сегодняшний день. Я ведь толком ничего не знаю. Ну хорошо. Левандовский допил гинтвейн и поставил кружку на пол. В тот день буквально за полчаса до случившегося Алексей впервые за долгое время позвонил мне, предупреждая о возможных вопросах и скажу: "Твой муж, бывший. Твой муж", с нажимом повторил генерал. Прекратился отношения с теми, кто знал тебя. А может, это мы прекратили, впрочем, не суть важно. Короче, не мой, неуволившийся Виктор больше с маёрывым не общались. И вдруг он звонит и просит меня собрать всю возможную информацию на свою новую подружку, Ирину Гайдамак. Пообещал прийти к нам вечером и что-то рассказать. Не успел. Сергей Львович силой провёл ладонями по лицу. В момент аварии он говорил по телефону с Виктором, просил его тоже подъехать к нам. А потом случилось это. Его джип подрезал огромный грузовик, водитель которого, кстати, сбежал с места аварии. Удар был такой силой, что Лёшу пришлось извлекать из сплющенного автомобиля с помощью рычага. Держись, девочка. Он ободряюще сжал мою руку. Ты же сама хотела знать. В общем, в начале по всем каналам прошло сообщение, что Алексей Майоров погиб. Я сразу же позвонил своему знакомому в ГИБДД, и тот сказал, что Лёша жив, но в тяжелейшем состоянии. Мы с Артуром поехали в клинику, куда отвезли Алексея. Там уже был Виктор. На нас, конечно же, никуда не пустили, потому что Лёшу как раз оперировали. Потом было ещё несколько операций и кома. Мои несколько дней подряд приезжали в больницу, надеясь услышать хоть что-то обнадёживающее. А я в это время был занят твоими проблемами. В общем, Анушка, получилось так, что вы с мужем одновременно лежали в больницах, и мы разрывались между вами, стараясь уберечь тебя, не дать узнать. Ведь ничего обнадёживающего мы сказать не могли. А тем временем Марина, назвавшейся женой Майорова, Ну почему? Она же юридически ему никто. Я с трудом справилась с дрожащими губами. Юридически, да, но в последние недели при случившемся все газеты кричали о связи Алексея Майорова с его новой администраторшей. И потому, когда Ирина, сутками не отходившая от лёженой палаты, назвала себя его женой, все восприняли это как должное. Алексей около месяца находился в коме. Потом очнулся, но Генерал помолчал, только перекатывавшиеся желудочки выдавали его состояние. Ну, в общем, Анушка, он совсем плох. Предвигается с трудом, ничего не говорит, мало что соображает. Восстановились лишь основные функции жизнедеятельности, а в целом Алексей Майоров пока полурастенье. Извини, но это так. Незадолго до твоих родов его выписали из больницы, и Ирина увезла Лёшу в какой-то супердорогой закрытый частный санаторий, где он будет проходить курс реабилитации. Вот такие вот дела, доченька.